Глава 7. Аварии. Большинство работавших с большими объёмами инфекционного материала рано или поздно попадали в лабораторные аварии различного уровня тяжести. Аварии в институте называли лабораторное заражение или происшествие имеющее высокий его риск. Как ни странно, первый вопрос, возникающий при этом у сотрудника: сообщать ли об аварии руководителю работ и в отдел биобезопасности? Для рассмотрения каждой аварии собиралась режимная комиссия, и доминировавшие там чиновники всегда применяли к потерпевшему максимум возможных процедур, не считаясь с реальным уровнем опасности. Это означало, что к допустившему аварию будет применён максимальный период карантина 21 день в инфекционном изоляторе, введение иммуноглобулинов, которые в свою очередь могли спровоцировать цивороточную болезнь напоминающую симптомами геморагическую лихорадку. К этому, как правило, добавляли интерферон, провоцирующий температурную реакцию, и веразол, также обладающий высокой реактогенностью, то есть вызывающий при введении в организм негативные побочные эффекты, например, повышение температуры тела, местный отёк и так далее. Всё это вместе вызывало реакцию, трудно отличимую от начала болезни, и провоцировало увеличение доз применяемых препаратов, подключение гемосорбции и плазмафереза. Примечание. Гемосорбция метод внепочечного очищения крови от токсических веществ. Из вены через катетер забирают кровь и с помощью перистальтического насоса пропускают через колонку с сорбентом. После чего в моменте очищенная кровь поступает обратно в кровоток. Плазмаферез процедура забора крови, отделения клеточной массы крови от плазмы, после чего плазму заменяют питательным раствором и вводят обратно в кровоток. Плазму удаляют. Конец примечания. Правда, последние процедуры, как правило, быстро снимали неспецифические реакции организма. Становилось ясно, что никакой болезни нет, но трёхнедельный карантин в изоляторе всё равно был обеспечен. Кроме этих удовольствий, исследователю причиталось административное наказание, поскольку инструкции были составлены так талантливо, что ничего невозможно было сделать, не нарушив их. Поэтому любая авария совпадала с невыполнением какого-нибудь пункта инструкции что давало основание чиновнику от биобезопасности, никогда не державшему в руках вируса, фарисействуя о том, что каждая буква написана кровью, готовить приказ о наказании, а той и об отстранении от работы очередного пострадавшего. Алексей сталкивался совсем с другим подходом, когда режимную комиссию составляли работающие руководители с огромным опытом и знанием реального риска по каждой манипуляции и возбудителю. Приняв решение, соответствующее уровню опасности, они проводили в лабораториях анализ аварии и принятых мер по её локализации. У лётчиков это называется разбором полётов, и лучшая всякая инструкций учит правильно анализировать ситуацию и принимать оптимальные решения. С годами рост бюрократических тенденций раздавил систему. Перестраховка стала нормой реакции руководителей всех уровней. И хотя есть понимание, что чрезмерная защита может дать обратный результат, чиновник твёрдо знает, что за неё не накажут. Когда приступили к работам с вирусом Эбола, один из перестраховщиков ввёл ношение пневмокурток в грязной зоне. В них приходилось находиться независимо от того, собираешься работать непосредственно с вирусом или нет. Зашёл в зону будь любезен надеть. Куртка представляла собой часть костюма, защищавшего только органы дыхания, с полурукавами, заканчивающимися плотными резиновыми манжетами, и таким же поясом. Человек средней комплекции снять самостоятельно её не сможет. Было совершенно очевидно, что всё это не только бессмысленно, но рано или поздно закончится печально. Однако к специалистам не прислушивались, точнее, не желали прислушиваться, потому что в таком случае нужно было взять на себя ответственность и отменить ношение курток. Это было сделано лишь после того, как одна из сотрудниц потеряла сознание во время перехода по коридору, когда не была подключена к воздуху раздачи, и, выронив загубник, задохнулась, не приходя в сознание от недостатка воздуха. Поэтому при каждой аварийной ситуации пострадавший в первую очередь анализировал уровень опасности. И если она представлялась недостаточно серьёзной, не докладывал о происшествии, хотя пристально следил за собой, отсчитывал карантинные дни, внимательно термометрировался, заводил дома отдельную посуду и старался меньше контактировать с домашними и знакомыми, и всё время мучился сомнениями, правильно ли оценил уровень риска, пойдя на сокрытие аварии. Алексей в своей лаборатории категорически с этим боролся предупредив сотрудников, что любой, кто скроет от него аварию, будет уволен. И в то же время сотрудники знали, что без достаточных оснований он не позволит их изолировать или проводить превентивное лечение. И в случаях не вызывающих опасение, будет биться за своих людей до последнего. Отстаивание своих взглядов на методы воспитания специалистов по работе с особо опасными инфекциями Постепенно создала Алексею репутацию буйного и даже скандального руководителя. Впрочем, иногда события развивались так, что человек по неволе становился заложником событий и инструкций. Алексей и сам попадал в такую ситуацию. Однажды, пытаясь разработать метод получения высококонцентрированного очищенного вируса для обеспечения молекулярно-биологических исследований, Алексей гомогенизировал печень обезьяны, погибшей от заражения. Примечание. Гомогенизировать измельчать какое-либо вещество до такого вида, когда оно потеряет свою форму, например, путём его размельчения и перемешивания. Органы и ткани гомогенизируются для определения содержания в них различных веществ, выявления наличия какого-либо фермента или соединения. Конец примечания. После центрифугирования гомеганата, образовавшийся плотный осадок инфицированных тканей он залил дезинфектантом непосредственно в полулитровом центрифужном стакане и оставил для дезинфекции на сутки, как того и требует инструкция. На следующий день Алексей достал стаканы из передаточной камеры бокса, вытряхнул содержимое в контейнер для автоклавирования и начал очищать их ёршиком. Примечание: Автоклавирование, обработка инструментов, белья, химической посуды и приспособлений других материалов горячим паром при повышенном давлении. В этих условиях достаточно быстро, менее чем за час, погибают все бактерии и вирусы. Конец примечания. Вдруг он понял, что прилипшие к стенкам стакана остатки тканей имеют не тёмный от воздействия хлорамина цвет, а исходный, кроваво-красный. Видимо, ткани при центрифугировании уплотнились, и хлорамин не смог проникнуть в глубокие слои. Формально всё было сделано по инструкции. В литературе случаев аэрозольного заражения вирусом Эбола не описано. Мало ли, что показалось, и Алексей отбросил мешавшие ему мысли. Вечером однако они вернулись. И тщательно их проанализировав, Алексей понял, что его позиция не безупречна а шансы заразиться не так уж малы. На следующий день он проконсультировался у группы аэрозольных исследований, несколько раньше приступившей к работам на его этаже. Коллеги показали результаты экспериментов по инфицированию животных аэрозолем вируса, содержащей суспензии. Они были мало утешительны. Правда, Алексей был в респираторе, но без пневмошлема, то есть слизистая глаз не была защищена. Докладывать уже было поздно. Ему бы обязательно инкриминировали сокрытие, а это чревато отстранением от работы. И никакая формальная правота не поможет. Мудрость созданной системы чиновничьего контроля над биобезопасностью в том и состояла, что исследователь всегда виноват, а чиновник ему судья. Анализ события и обучение персонала на его примере просто выпадали из контекста. Алексей отменил все планёрки и встречи на ближайшие 16 дней. На работу и с работы ходил пешком, а придя в корпус, сразу переодевался и заходил в грязную зону, где ношение респиратора и других средств индивидуальной защиты не нужно было мотивировать. Жене ничего не сказал, но перешёл жить в отдельную комнату, питался и посуду держал отдельно. Жена, тоже работавшая в институте, Всё поняла сразу, но ничего не спрашивала, держалась мужественно, и только застывший в глазах страх выдавал её состояние. С седьмых суток, наиболее частого дня окончания инкубационного периода заболевания, начался настоящий кошмар. Несколько раз в день Алексей находил у себя характерные признаки начала болезни. Когда через некоторое время успокаивался и обнадёживался, появлялись новые То начинали пальпироваться лимфоузлы, то вдруг тошнило. На 8-й день появилась сыпь на предплечьях, на 10-й поднялась температура. Он собрал всю доступную литературу, где были описаны симптомы лихорадки и её клинические проявления, и поминутно сверялся. Выросший в семье убеждённых коммунистов, Ирания, ходивший в церковь только на экскурсию, коряво, но искренне молился. Описанные в литературе 16 дней карантина наконец миновали, и стало ясно, что в этот раз повезло. Облегчение было огромным. Алексей упивался каким-то удивительным чувством уверенности в завтрашнем дне, свободой от страха, лёгкостью в мыслях. Как всё хорошо. Не надо шарахаться от приятеля, протянувшего при встрече руку для пожатия, искать причину для отказа от приглашения в гости выставлять за дверь друзей собственных детей, пришедших к ним поиграть. А главное, можно больше не бояться. Так прошло несколько дней, и вдруг на утреннем медосмотре послышалось что-то очень знакомое. Продемонстрировав медсестре целостность кожных покровов и спокойное состояние лимфоузлов, Алексей сунул под мышку градусник и подсел к своему приятелю, тоже за влабу. Они начали обсуждать какие-то второстепенные вопросы, И Алексей мысленно погружался всё глубже в планы работ, как вдруг его внимание привлекла какая-то фраза. В ней было что-то неискреннее и одновременно хорошо знакомое. Лениво, как бы между делом, приятель начал уточнять наиболее характерные первичные клинические проявления геморрагической лихорадки Марбург. Слишком свежи были собственные переживания и интерес к этим самым клиническим проявлениям. Слишком уж между делом задавался вопрос. Дружище, ты ведь не зря задаёшь мне вопрос. Рассказывай, что случилось. Вместе посчитаем шансы. Они зафиксировали температуру. Медосмотры проводились дважды в день, утром и вечером, и отправились сводить баланс. А баланс был неважный. Во время работы в виварии приятель порезал руку о разбитый стакан. Как же ты умудрился с битой посудой работать? Замочил в емкости с хлорамином этот стакан, затем туда же погрузил инструменты и бутылки из-под среды. Тут понадобился стакан. Я его вынул, а у него край надколот. Деваться некуда, другого не был, а нужен позарез. Я его начал передавать из бокса, зацепился за край фуркамеры и разрезал перчатки и перепонку между пальцами. — Если ты успел прополоскать стакан в хлорамине, это не страшно. За стакан я спокоен, а вот в перчатках не уверен. Я в них отбирал животных из совка. Сколько дней животные сидели после инфицирования? Был третий день. Вводили 1000 летальных доз. Плохо. В начальный период работ Алексей изучал возможность выделения вируса животными, инфицированными вирусом Марбург. Даже что-то опубликовал на эту тему. Я знал, что на четвёртый день при такой заражающей дозе вирус обнаруживается в слюне и в экскретах в приличных количествах. Почему мне проинформировал биобезопасность? Ты же знаешь, у меня замечание в формуляре и предупреждение. Если бы сообщил, меня не только бы отправили в изолятор, но и отстранили бы от работы на квартал. И экспериментом, который я веду уже 3 месяца, конец. А я в них душу вложил. Но экспериментам-то пропасть бы не дали. Как же, забыл историю с мини-свиньями. Действительно была такая история. Руководство сгенерировало идею, что поскольку по многим показателям крови и других тканей свиньи имеют высокое сходство с человеком, хорошо бы иммунизировать их вирусом Эбола и получить иммуноглобулины для профилактики. Один из сотрудников взялся за реализацию. Раздобыл мини-свиней, Занес их в инфекционный виварий, приспособив шкафы для содержания. Мини-то они мини, но килограммов десяти достигали. Работать в изолирующем костюме хуже, чем со свиньями, только с обезьянами. Если они убегут из клетки, сразу прыгают на трубопровод и сидят там, скаля зубы и кидаясь фекалиями, когда начинаешь за ними гоняться. Так вот, ввел он мини-свиньям вирус. Свиньи к Эбола невосприимчивы, сидят себе, иммуноглобулины для нас нарабатывают. Через месяц этот сотрудник ввел им еще вирус и уже раскатал губу, как много иммуноглобулинов получит, и сделает и диагностический, и профилактический препарат. Тут один функционер из биобезопасности этих свиней и обнаружил. Оказывается, разрешения на работу со свиньями нет. С морскими свинками есть, а со свиньями нет. Даже с крысами можно, они лабораторные животные, а значит, инструкции разрешены. Адекватный человек с инфицированными эболой крысами работать не полезет. Смертельный номер. Но нигде не написано, что свиньи это лабораторные животные. Немедленно уничтожить. Сотрудник пытается отстоять свой труд и дело. "Давайте, говорит, неделю просто покормим, пока после второй иммунизации количество иммуноглобулинов вырастет, и тотально заберём кровь". Это, конечно, не гипереммунная сыворотка, но хоть что-то. Нет, говорят, вдруг при отборе что-нибудь случится. Гари они синим пламенем твои труды. Ах, ты не хочешь выполнять дурацких приказов? Тогда тебя вообще от работы в зоне отстраняем, а свинье усыпить в хлорамин, автоклав и в печь. Возразить другу было нечего. Сдавать его бесчестно. Договорились, что вместе будем отслеживать самочувствие и при первых подозрительных признаках примем меры к изоляции. О таких скрытых случаях Алексей узнавал, как правило, задним числом. Их было немало. Часть людей, пережив серьезный стресс, уходили из лабораторий, работавших с опасными вирусными инфекциями. Другие оставались. Интерес к исследованиям заглушал страх. Но при неочевидных случаях вопрос «сообщать или нет» мучил многих, иногда выливаясь почти в курьезы. Большинство аварий случались весной, в марте-апреле. А витаминоз, изменение активности солнца, накопившаяся со времени отпуска усталость. Тем более работать приходилось без выходных. Животным ведь все равно среда или воскресенье. Каждый день надо прийти, накормить, отобрать кровь ввести необходимые препараты